И сверху с размаху по русскому обычаю коршуном налетает на его руку и крепко пожимает её. Был Берг плечист, строен, чисто выбрит и сам про себя говорил, что похож на мускулистого ангела. Антону Петровичу он однажды показал старую чёрную записную книжку. Страницы были сплошь покрыты крестиками, и таких крестиков было ровным счётом 500.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 Когда Антон Петрович вдавливал стёклышко себе под бровь: "Напрасно ты пыжишься", говорил Берг Краше, "не станешь". В стаканах лёгкий пар млел над поверхностью чая. Жирный школадный клерх, раздавленный ложкой, выпускал своё кремовое внутро. Таня, положив голые локти на стол и опирая подбородок в скрещённые пальцы, смотрела вверх на то, как плывёт дымок её папиросы, и Берг ей доказывал, что надо стричь волосы, что все женщины с покон веков стригли волосы, что Венера Милосская стрижена. И Антон Петрович жарко и обстоятельно возражал, а Таня только пожимала плечом. Удар, ногти стряхивает пепел. И всё это произошло. В конце июля в среду Антон Петровичу уехал по делу в Кассы и оттуда послал жене телеграмму, что возвращается в пятницу. В пятницу оказалось, что ему придётся остаться, по крайней мере, ещё неделю, и он послал новую телеграмму. Но на следующий день утром дело провалилось.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 Скозел дер к историрну затягиваемый узел. Пожалуйста, не волнуйся. Вот совершенно спокоен. Как поступить? Скорей по ногам проходит дрожь, ног уже нет, есть только холодное ноющее дрожь. Скорей. Он стал стаскивать с руки перчатку. Перчатки были новые и сидели плотно. Он дёргал головой и сам не замечал, как бормочет.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 И снова проходя через в переднюю, он услышал голос жены. Она в ванной пела. Голос у неё был цыганско-пошиба, милый голос счастья. Летний вечер, гитара, она поёт чурисно подушке посреди комнаты. И Антон Петрович, со вчерашнего дня жених, счастье, летний вечер, ночная бабочка на потолке. Я тебя бесконечно люблю. Для тебя я отдам свою душу. какое безобразие какое безобразие всё повторял он идя по улице